Глава двадцать пятая На следующее утро я выскользнул из дому, прошел через рынок на Оксфорд-стрит и направился на восток, в сент джайлс У истопника я купил старое поношенное пальто, вдобавок взял взаймы у мистера Карсвелла тяжелую трость. День стоял ненастный, воздух потемнел от желтого тумана, который проникал в рот и имел привкус сажи. Я ощупью пробрался по мостовой, сталкиваясь с другими прохожими, и чуть было не лишился жизни под колесами телеги с углем. В те дни, когда меня с радостью именовали помешанным, я часто бродил по трущобам Сент-Джайлса. Самые бедные районы лежали к северу от церкви в темном ромбе, сплетенном из улочек, тупиков и переулков между бейбридж стрит Джордж-стрит и Гай-стрит. Однако ко мне никто никогда не приставал, включая собак, бегавших здесь без присмотра. Бедняк бедняка узнает издалека. Местные жители понимали, что я один из них. По мере приближения к зловещей сердцевине трущоб меня приветствовали вонь и шум, обволакивая и засасывая, словно они являлись продолжением тумана. Трущобы — это место, где естественный порядок вещей перевернут с ног на голову. Здесь жертвы становятся хищниками, а те, за кем они охотятся, оборачиваются их злейшими врагами. Я свернул с Гай-стрит на Лоуренс-стрит. Какая-то женщина, одетая, несмотря на холод, в платье, потянула меня за пальто крошечными, как у ребенка, пальчиками. Я прошмыгнул мимо нее, в спешке наткнувшись на тощую свинью, неторопливо гуляющую в навозной луже, протянувшейся до самого конца проулка. Пара мальчишек бросилась вдогонку за свиньей, возбужденно выкрикивая ругательство. Я торопливо зашагал прочь. Прошел мимо женщины в серых одеялах, клубочком свернувшейся в дверях с ребенком у груди. Она протянула ко мне костлявую руку и поманила к себе. «Я сделаю тебя счастливым, милый!» — закричала она тонким пронзительным голосом. Когда я прошел мимо, то услышал, как нищенка все тем же тоном поносит меня. «Не дадите ли медяк старому солдату, чтобы он выпил за здоровье его величества?» — раздался охрипший голос откуда-то снизу. Я опустил глаза и увидел краснолицего безногого парня на низенькой тележке. «Вы не подскажете, где здесь таверна-фонтан? Это ведь недалеко?» «А как же здоровье его величества?» — настаивал калека. Я нащупал пенни в кармане и кинул в протянутую ладонь. Его пальцы сомкнулись вокруг монетки. «Переулок слева, на пути между Черч-стрит и Джордж-стрит. Там и найдете!» Но его взгляд метнулся к кучке пьяниц, выпалших из пивной. «Этого было достаточно, чтобы я насторожился и поспешил прочь, размахивая тростью и стараясь казаться как можно более угрюмым и грозным. Благотворительность — это роскошь. Вы не встретите ее в трущобах, где любой благой порыв может дорого обойтись». Я свернул в переулок, не не более четырех футов в ширину, покрытый толстым слоем грязи и экскрементов, человеческих и животных, кое-где еще влажных, кое-где превратившихся в ледышки. Проход был забит спящими, пьющими и беседующими людьми. Две маленькие девочки сидели прямо в грязи, лепили из нее куличики и нянчили самодельных кукол из соломы. Всего лишь в ярде от них мужчина и женщина стонали и охали, сливаясь в любовном порыве, который, казалось, приносил им скорее боль, чем удовольствие. Угрожающий выставив перед собой трость, я пробирался через толпу. Из тупика, заполненного туманом, доносилась медленная танцевальная мелодия «День святого Патрика», которую кто-то играл на скрипке. Я и раньше слышал этот мотив, когда нас расквартировали рядом с ирландским полком». Трущобы называют Святой Землей или Маленьким Дублином, поскольку нищие ирландцы стекаются сюда со всего Лондона и даже со всего Королевства. Я дошел до конца переулка. На здании справа висела топорно сделанная табличка, изображающая фонтан. Я открыл двери и, переступив через еще одного ползающего младенца, оказался в таверне. Темное помещение с низкими потолками, всего-то 12 футов в длину и 12 в ширину — но на этой крошечной площади помещались по меньшей мере тридцать человек. Я с трудом протиснулся сквозь толпу посетителей, пока не натолкнулся на женщину с телосложением гвардейца, у которой вокруг пояса был затянут толстый кожаный ремень, а с него свисали кожаный кошель и связка ключей. Я сдернул шляпу и изобразил поклон, насколько это было возможно в таком ограниченном пространстве. «Мадам», — начал я, — «возможно, вы смогли бы мне помочь», «Я ищу писаря, мистер По». Она сделала большой глоток из высокой пивной кружки, которую держала в руках, и уселась на полку, стоявшую рядом. Затем великанша повернулась ко мне, отерла пену с усов и сказала, «Боюсь, вы опоздали». Ее веки трепетали над маленькими карими глазками. «Этот джентльмен знал столько стихов. По вечерам он декламировал их нам». А еще он обладал на редкость благородным подчерком, так что никогда не сидел без работы. То ходатайство напишет, то послание с советами и увещеваниями любимому чаду или весточку стареющим родителям за границу. Она снова отхлебнула пиво. Для любого события у него был особый стиль. Но его больше нет здесь, мадам. «Увы! Хотя он столько времени спал у нас на третьем этаже у окна, буквально стал нам как родной». «Мария, любовь моя!» — говаривал он. «Вы обращаетесь со мною как с королем, а вы моя королева, и эта комната — наш дворец». Она приблизила лицо к моему и широко улыбнулась, обнажив розовые вспухшие десны. Я почувствовал резкий запах алкоголя и сильный душок гниющего мяса. «Что ж, я могла бы показать вам комнату, если хотите, сэр». Мистер По говорил, «Ах, какое удобное ложе!» И ему ни с кем не нужно было делить постель, ну, если только он сам не хотел. «Надеюсь, вы понимаете, о чем я? Ну, хотите сходить и посмотреть комнату вместе со мною?» «Очень любезно с вашей стороны, мадам. К несчастью, мне срочно необходимо увидеться с мистером По». «Все куда-то спешат», — сказала Мария, толкая меня внушительным бюстом. «Ну, может, все-таки не так срочно, и вы успеете выпить стаканчик чего-нибудь горячительного, чтобы согреться. Как только туман проникает в легкие, он может за считанные дни свести в могилу. Мой первый муж страдал от чехотки, и третий тоже. Я подчинился неизбежности и спросил, не окажет ли она мне честь и не выпьет ли со мною. Мария сделала меня беднее на один шиллинг, а потом открыла створку шкафа над полкой» налила нам по бокалу джина и разбавила водой. Вскоре после этого хозяйка несколько опьянела. Для начала она прислонилась к стене, схватила меня за плечи своими мускулистыми ручищами и сообщила, что я видный мужчина. После чего попыталась поцеловать меня, выпила еще джина и принялась оплакивать своего третьего супруга, который тронул ее сердце более остальных. — Мадам, скажите, где я могу найти мистера По? — прервал я ее душевные излияния. «Вы любезно пообещали поведать мне». «Мистер По», — запричитала она, безуспешно пытаясь стащить передник через голову. «Мистер По покинул свою голубку, вылетел из нашего счастливого гнездышка». «Да я понял, мадам, но куда?» «В семь циферблатов», — схлипнула Мария и внезапно стала спокойной, как монашка. «Он сказал, что получил место секретаря при каком-то джентльмене, поэтому нужно переехать поближе к новому месту работы». Видите ли, фонтан для него уже не слишком хорош. А где именно в семи циферблатах? Он живет в доме на Куин-стрит. При этом многие хозяйки подогнулись, и она медленно сползла по стене, а ее колени возвышались, как две горы, пока, наконец, не коснулись гигантских холмов груди. В том доме еще живет предсказатель судьбы. Такой воспитанный мужчина. У него попугай, говорит по-французски. Так вот, он посмотрел на мистера По... Ну, предсказатель, конечно, а не попугай. И сказал, что видел у его ног красивую женщину и все богатства мира».